«Внезапно мне начали даваться уравнения». Рассказ Мари. После школы я поступила в гимназию, где выбрала экономическое направление. С первого же дня я осознала свою ошибку. Экономика? О чем я вообще думала? Я ведь даже собственные деньги не могу посчитать. Денег у меня, конечно, было немного, но все же. Вероятно, с моими оценками я и не могла претендовать ни на что другое. Больше всего мне хотелось учиться в музыкальной гимназии в Мальме, но у меня не было ни единого шанса получить в ней место. Экономику я пыталась изучать около года. В гимназии мне нравилось только одно — хор. Однажды мы исполняли бетловскую Yesterday, примечание с английского «вчера», и мне разрешили солировать. После концерта ко мне подошли несколько человек и предложили задуматься о карьере певицы. Но в то время мне казалось, что я не настолько хорошо пою, чтобы зарабатывать этим на жизнь. С самого детства я отлично усвоила. Самое важное — уметь обеспечить себя. Быть может, я могла стать учителем пения? Тогда денег вполне бы хватило на жизнь. Я мечтала заниматься музыкой. Это было моё единственное желание. Я рассказала об этом школьному консультанту по вопросам учебы и работы. Мои слова восприняли всерьез. Консультант принялся искать подходящее место. Изучив все учебные заведения Швеции, он обнаружил, что во Фридхемской народной школе в Свалюве появился музыкальный факультет. А Свалюв находится неподалеку от эстра юнгби Зачисляли в школу после предварительного прослушивания, и я отправилась туда, чтобы показать, на что я способна. Вообще-то я не подходила по возрасту. Они принимали с 18 лет, а мне было лишь 17. Но мне пошли навстречу. Посчитали, что я хорошо пою. На курсе было всего восемь студентов. И вот, наконец, обучение начало доставлять мне удовольствие. Можно без преувеличения сказать, что два года, проведенных в этой школе, полностью изменили мою жизнь. Я стала воспринимать и себя, и музыку всерьез. Свалев подарил мне уверенность в себе. Я ведь приехала из крошечного эстра юнгби и оказалась рядом со зрелыми музыкантами из разных частей страны. Можете себе представить? К тому же меня считали хорошей певицей. Говорили, что у меня особенный голос. Помню, например, как я перед всей группой исполняла «Dream a little dream of me» группы «The Mamas and the Papas». Примечание. В переводе с английского «Помечтай обо мне немного». Как мною тогда восхищались. Некоторые сказали, что я пела просто изумительно. Как-то само собой получилось, что мне в основном давали сольные партии, и я стала этим пользоваться. Нашла в себе силы управлять голосом, искать собственную манеру исполнения. Мы все играли на инструментах. Кто-то отлично владел гитарой, кто-то бас-гитарой. Я умела играть на фортепиано, но все равно предпочитала петь. Нас было восемь человек, три девочки и пять мальчиков, и мы превратились в небольшой бэнд. Я открыла для себя и другую музыку. Блюз и джаз, Эллу Фицджеральд, Арету Франклина и Билли Холидей. Их манера петь вдохновляла меня. В джазе чувствовалась какая-то свобода. Мне всегда нравилось импровизировать. Когда я пою, то опираюсь на собственные ощущения, и тогда может случиться все, что угодно. Я отважилась раскрепоститься. Я стала более уверенной в себе и теперь могла учиться в полную силу. В народной школе преподавали английский и математику. Нам очень повезло с учителем. Благодаря ему я, наконец, смогла полюбить этот предмет. Внезапно мне начали даваться уравнения, которые раньше казались темным лесом. И все это лишь потому, что нам достался отличный педагог. Домой в Эстро-Юнгду я приезжала только на выходные. Там меня кормили, а перед отъездом мама вручала мне 100 крон, которых должно было хватить на неделю. Я чувствовала себя взрослой. И, садясь в поезд, каждый раз ужасно гордилась тем, что держу в руке целую сотню. Мы очень сблизились с одной из одноклассниц, Руби Бернер. Она превосходно играла на фортепиано. Ее я отлично помню. Как-то весь наш класс собрался приехать ко мне домой в Эстро-Юнгбю. Вот так событие! Мама и папа уехали, чтобы не мешать нам. Какой поступок! Но Тина осталась. А еще пришли мои лучшие подружки. Черстин, Эва Карин и Кристель. Все были у меня в гостях, просто что-то невероятное. Меня переполняла гордость. Мы пили пиво, играли и пели. В народной школе также было театральное направление, и я сблизилась с некоторыми его студентами. Театр представлялся мне, пожалуй, единственной альтернативой музыки. Время от времени я аккомпанировала ребятам с театрального отделения. У нас было эдакое креативное сотрудничество. Как-то к нам приехали актер Петр Хабер и режиссер Петр Оскарсон, чтобы выбрать статистов для регионального театра «Сконы». И я не захотела оставаться в стороне. Поехала в Ландскруну и продемонстрировала импровизацию, чтобы они поняли, на что я способна на сцене. Им так понравилось, что я стала не просто статистом. Мне позволили даже произнести реплику «Тебе нельзя ехать». Речь шла о пьесе Мэри Андерсон «Мария из борста -Хюсена». Действие происходит на рубеже веков в «Нищем квартале», и это произведение поставили в Лондс-Кроны. Больше всего мне запомнились красивые костюмы, длинные юбки и корсеты. Мне было очень комфортно на сцене, впрочем, как и всегда. На сцене я чувствую себя как рыба в воде. Я всегда хочу быть на переднем плане, и так было с самого детства. Играла ли я или мечтала, неважно. Музыка или театр не имела значения — На первый план всегда выходила сцена. Все те годы, что ушли на борьбу с раком, я пыталась спрятаться ото всех, но это противоречит моему характеру. Шведское турне «Ну?» Вот лучшая терапия для меня. Я должна выйти на сцену, оказаться впереди. Вы представить себе не можете, как я счастлива, что ко мне вернулось это желание. Радость, которую я испытываю стоя на сцене, мое истинное лицо. Утратить это чувство — все равно, что потерять себя. С той постановкой театр отправился на гастроли. Так я впервые очутилась в Стокгольме. Меня очень пугало метро. Раньше я никогда такого не видела. Мне казалось, вагоны движутся так быстро, что в них едва успеваешь заскочить. Двери открывались и закрывались со скоростью света. Помню, я в невероятном возбуждении позвонила маме, чтобы рассказать о метро и эскалаторах. Думаю, именно в те дни я и решила. «Хочу жить в Стокгольме». Главным событием той поездки в столицу стало появление на нашем представлении Улафа Пальме. Боже, как же мы волновались. Мама и папа его очень уважали. Дома мы часто говорили о нем и о его идеях. Он зашел поздороваться с нашей труппой. Разумеется, я просто не могла ни позвонить и ни рассказать об этом родителям. Мне было не просто определиться, все таки театр или музыка но во время поездки я осознала что не могу жить без пения оно неотъемлемая часть меня именно ему я захотела посвятить свою жизнь на второй год моего обучения в народную школу набрали еще одну группу и наша теплая атмосфера крошечного мирка практически исчезла но я все же получила образование сегодня эта школа очень популярна и я невероятно горжусь что стала одной из первых студенток ее музыкального факультета. На концерте группы «Супертрамп» в Лунде я встретила Стефана Дернбранта. Он был родом из местечка Олед, что под Хальмстадом. Работал в магазине «Темпо». Но, как и я, интересовался музыкой. Ему нравились джаз и экспериментальные направления. Например, группа «Ес». Это нас объединяло. По сути, мы были очень разными. Он спокойный и уверенный. А я неопределившаяся и нестабильная. Его семья казалась дружелюбной, но несколько закрытой. Я же вела себя искренне, поддаваясь чувствам, да и семья моя была куда более шумной и импульсивной. Стефан говорил, что я принесла в дом новую традицию, научила его родных обниматься. До моего появления они никогда этого не делали. Стефан — моя первая большая любовь. Он был мягким и любящим человеком. Мы обожали музыку, вместе играли на флейте, пробовали освоить саксофон. Он попал в музыкальную группу, которая образовалась уже в школе и сразу понравился моим родителям. А еще мы провели целую неделю в Лондоне, в столице поп-музыки. Головокружительное путешествие. До сих пор не понимаю, откуда мы взяли деньги. Помню, я тогда побаивалась такси. Нужно было столько всего знать о том, как за него расплачиваться, что я очень нервничала. Мне был 21 год, и я впервые оказалась в самолете. Да и за границей я не была, разве что только в Дании. Я не знала, чем хочу заниматься после народной школы. Слава богу, я встретила Стефана, у которого все было разложено по полочкам. Со временем мы съехались и сняли квартиру в Хальмстаде. Стефан играл на ударных в группе «Струльпой Карна». Иногда им подыгрывали Пер Гесли и Мац Эмпе Персон. Во всяком случае, пока целиком и полностью не погрузились в свой проект «Гиллен Тайдер». Лидером группы был Мартин Стернхювуд, вокалист и гитарист. Однажды он услышал, как я играла на пианино и пела песню, которую написала сама. С тех пор у него появилась мечта — взять меня в группу. Да и Стефан пытался меня уговорить на это. Им обоим казалось, что я прекрасно играю и пою. Трудно сказать, почему тогда меня вдруг охватила такая неуверенность. Думаю, дело было в моей жизненной ситуации. Чем я собиралась заниматься дальше? Я совершенно себе этого не представляла. И вдруг со мной обращаются как со взрослой, да еще и в большом городе. Одним из главных вопросов для меня по-прежнему был вопрос денег. Вся жизнь крутилась вокруг них. Я подрабатывала в разных местах, была садовником, устроилась в лечебницу, пробовала преподавать в вечерней школе, но в итоге отовсюду увольнялась и жила на пособие. Иногда центр занятости посылал меня работать посменно. Как-то нашлась подработка в хальмстатском кафе «Три сердца». Чудесное место. Официантки носили узкие черные юбки, белую блоску и высокие каблуки. Я должна была выглядеть эдакой элегантной дамой, но вообще не представляла, как себя вести. В это кафе приходили в основном обеспеченные люди, нередко нарядно одетые. Начальство относилось к нам снисходительно, и я была счастлива. Наконец-то смогу подзаработать. Но однажды, помню, я умудрилась уронить поднос с булочками. Я так разнервничалась, что просто подобрала их и подала, как ни в чем не бывало. Слава богу, никто не разозлился, посетители только засмеялись. Со временем я стала петь в группе «Струль Пайкарна», и ее переименовали в «Струл». Мартин Стернхивуд предложил мне писать собственные песни и исполнять их. Сам же он собирался петь свои. Одно из наших первых выступлений прошло в Каттегатской школе Хальмстада. Нас пришло послушать целых 400 человек. На следующий день в местных газетах написали «Своим успехом группа Струль обязана исключительно Марии». Эту статью я даже сохранила на память. Примечание. Струль. Со шведского. Затруднения, хлопоты, тяготы. Пойкарно. Мальчишки. Помнится, в те времена я в основном Орала. Я много слушала «Харт», «Рикки Ли Джонс» и «Пэт Беннатор» и старалась подражать им. Мы с Мартином начали активно сочинять песни. Благодаря Стефану я познакомилась с творческими людьми, которые сыграли не последнюю роль в моей жизни. Иконорт, с которой я позже отправилась в турне. Уфе Андреасон, ставший моим помощником во времена Роксет, Маганек, занимавшаяся театральными постановками. Маган тогда спросила, не могла бы я написать музыку для ее пьесы «Притягательное отношение». В этой пьесе мне даже дали небольшую роль. Я придумала инструментальные композиции и несколько песен, которые сама же потом и исполнила. Среди прочего я спела «As time goes by» — Примечание с английского по мере того, как идет время. Ее услышал Бертиль Фриск из джазовой группы Nisan's Jazz Band и тут же предложил присоединиться к ним. Они были чуть старше меня и играли традиционный джаз. Мы отправились в турне и выступили даже в Стокгольме. До этого момента за вечер я зарабатывала не так много. Обычный гонорар за концерт — 300 крон и бесплатное пиво. А в Хальмстатском гольф-клубе мне заплатили целых восемь сотен. Никогда не забуду тот день. Это были для меня огромные деньги. В те времена популярностью пользовались прогрессивный рок и альтернативная музыка. Прежде я оставалась вне политики, а тут вдруг пришлось высказывать свое мнение по любому вопросу. Я одевалась как хиппи, носила длинные волосы и длинное платье, я выклинчила у знакомой старую засаленную дубленку, и мне казалось, что теперь я по-настоящему крутая. Мои близкие умоляли меня выкинуть ее, дубленка ужасно воняла, но я упиралась. Мои самые яркие воспоминания того времени фотографии и фильмы о фестивале Вудсток. Тогда я по-новому взглянула на музыку. Я поняла, что музыка действительно может что-то изменить. Например, объединить людей во имя мира и любви. В воздухе витала свобода. Можно было делать все, что душе угодно. И это было чисто политическое явление. В Хальмстаде тоже проходил фестиваль альтернативной музыки, но нас на него не пригласили. И тогда мы решили устроить нечто подобное сами. Так родился Струль фестивален. Если не ошибаюсь, первый прошел в 1979 году, и на нем выступали местные исполнители. Мартин жаждал заполучить контракт на запись пластинки. Мы с ним отправились в Стокгольм, где планировали походить по разным студиям. В отличие от других членов группы, мы с ним были безработными. Стефан остался в Хальмстаде. В те годы меня было не остановить. Я всегда стремилась двигаться дальше, и это приводило к расставаниям, неизбежным, но невероятно болезненным. Я влюбилась в Мартина Стернхювуда, но мысль о том, как сильно наш роман ранит Стефана, заставляла меня страдать. И уж, конечно, мы больше не могли играть в одной группе. Мы собрались распустить струль, но вдруг нам предложили записать сингл. Потрясающая новость, но мне было ужасно жаль Стефана. По-моему, я даже спросила его, не хочет ли он к нам присоединиться, но он отказался. Мы с Мартином обратились к другим музыкантам. Так возник сингл KIO Ki струлиген Примечание: KIO Ki – бессмысленный набор звуков. «Струлиген» со шведского. Снова все пошло не так. А еще нас пригласили на телевидение в программу «Рок-циркус», которую записывали в Стокгольмском цирке. Так и спросили, не хотят ли Струль принять участие в записи. За несколько недель до нашего появления на телевидении мне позвонил брат Свенарне, и рассказала о смерти отца. 20 апреля 1981 года дома за кухонным столом у него случился инфаркт. Я приехала в Энгельхольм к Тине, и мы вместе отправились в Эстро-Юнгбю. Как мама будет одна с Юта Паркинсоном? И, конечно, сердце разрывалось при мысли, что отец так и не увидел, как я стала настоящей певицей. Мы с Мартином согласились выступать в рок-сиркус. Конферансье назначили Бертиля Гольдберга. Я затянула «эн сам, ин сам, ар як мен як, вэт Песню писала не я, и, слушая его сегодня, я понимаю, это совершенно не мое. Примечание. В переводе со шведского «Я одна, совсем одна, но я знаю, на что способна». Помню, как на концерт из Эстра Юнгби приехала моя семья. Они стояли в первом ряду и держали таблички с надписью «Строль». Они всегда меня поддерживали и были моими главными поклонниками. До сих пор мое сердце начинает биться быстрее, когда я вспоминаю, как они стояли там с этим плакатом. Струль записали один сингл, но дальше дело не пошло. А вот у хальмстадской группы Джиллин Тайдер действительно случился прорыв. У них была отличная репетиционная база, чистенькая, аккуратная. Там даже был ковер, края которого заходили на стены мы репетировали по соседству но в нашем помещении не было ничего примечательного только куча пивных банок и бычков мы с мартином создали новую группу мама с барн примечание игра слов ма ма первые буква имен марии и мартина при этом слово созвучно шведскому мама мама барн дети то есть название группы можно перевести как детища мари и мартина для нас это стало ознаменованием начала чего то нового Андерс Херлин и Микки Сют Андерсон из «Джилен Тайдер» пообещали помочь и подыграть нам. Мы с Мартином съехались. Жили в местечке Стеннинге, недалеко от Хальмстада. Зная, что Пер Гесли тогда находил мой круг общения весьма сомнительным. Он любил поп, я же обожала блюз и рок. Пер Гесли оказался мне таким «маменькиным сынком». У него всегда были деньги, а вел он себя как настоящий педант. Свои пластинки он содержал в идеальном порядке и расставлял по определенному принципу. Ну как тут не поиздеваться и не переставить их? Это выводило его из себя. Полная противоположность мне. У меня повсюду один сплошной ковардак. Несмотря на непохожесть, у нас с Пером все же было кое-что общее. Музыка. Знаете, на какой песне мы сошлись? Teen Солджер, группа Small Faces. Правда классная. Да, лучшая в мире. Мы по ней с ума сходили. Оба кричали, какая она обалденная. Это я очень хорошо помню. У нас с Пером Гесли получилось понять друг друга благодаря музыке. Скоро я исполнила вместе с ним рождественскую песню, которая прилагалась к журналу Шлягер и называлась Инвентик Ава Дубичёва. Мы записали ее в декабре 1981 года в Йеттинге. Я, разумеется, была в восторге. Группа «Гиллен Тайдер» в то время считалась самой популярной в Швеции. Ощущение от совместной работы осталось очень приятное. И, в общем-то, так было всегда, когда мы что-то делали вместе. Что, на мой взгляд, можно назвать главным событием в истории группы «Мама с Барн»? Пожалуй, наше выступление в стокгольмском рок-клубе Риц. На ударных тогда был Микки Сюд, На бас-гитаре Андерс Херлин, на гитаре Налли Бундесон. Мартин тоже играл на гитаре, а я в черном платье пела и играла на электророяле. Я ощущала себя невероятно крутой и, наконец-то, чувствовала себя в своей тарелке. Сейчас я знаю, что среди зрителей был Микки, и он был уверен, что я классная девчонка. «Мама» с «Барн» засветились и на экране, в программе «Электросад», представлявшей новую живую музыку прямиком со сцены в Стокгольме. Мне кажется, группа «Гелентайдер» была для Мартина образцом для подражания. причем не столько ее звучание, сколько успех. Мы тоже хотели выбиться в люди и видели, что это возможно. Записать альбом — вот о чем мы мечтали. Мы попытались счастье в EMI, но Чель Андерсон посчитал наш материал сырым. Возможно, ему понравилось, как я пою, но дуэт с Мартином восторга не вызывал. В итоге мы заключили контракт со студией «Метроном». Какой бы растерянной я себя не чувствовала, у меня всегда появлялась невероятная сила, как только я начинала петь. Этого у меня не отнять. В те годы моё настроение и мои желания постоянно менялись. Я то сияла от счастья, то сидела в уголке и рыдала. Мартин просто фонтанировал идеями каким же он был творческим но при этом он стремился доминировать брал на себя все больше и больше а мне с каждым днем становилось все сложнее услышать собственное я наш альбом не завоевал популярность мартину не понравилось как его свели и пришлось переделать абсолютно все в надежде добиться лучшего звука наверное с нами непросто было иметь дело альбом собрал хорошие отзывы но продать все равно удалось меньше тысячи экземпляров Мартин настаивал на дальнейшей совместной работе. Первая пластинка оказалась настоящим разочарованием, но он считал, что мы сможем показать, на что способны, если запишем новый альбом. Это будет наш реванш. Но в метроном и EMI мне предложили сделать ставку на сольную карьеру. Говорили, что пора перестать прятаться в тени группы и выйти на передний план. В глубине души именно этого я и хотела. Правда, не покидала чувства, будто я настоящий предатель. Помню, я даже позвонила маме, чтобы с ней посоветоваться. «Так будет правильно. Главное, не окажись в каком-нибудь наркопритоне», — сказала она. К тому времени я уже успела несколько раз встретиться с Лассе Линдбомом, продюсером Гиллен Тайдер. В то время Ласса играл с Никласом Стрёмстедом, который и порекомендовал меня ему. Я отправилась в Стокгольм. Мы с Лассо решили записать дуэт, песню «Сан Арану». Это было в далеком 1983-м. Я так переживала, что то и дело отлучалась в туалет, чтобы немного успокоиться. Старалась дышать поглубже. Лассо и Никлас Стрёмстед, а он тоже приехал, позже вспоминали, как думали, будто я заперлась в туалете, чтобы курнуть. Ему в голову не приходило, что на самом деле я жутко нервничаю, Они просто решили, я накурилась и поэтому так странно себя веду. А меня терзал страх. Вдруг ничего не выйдет. Еще во время моей работы с мамой с Барн, Лассе Линдбом, предложил мне написать несколько совместных песен и изъявил желание стать моим личным продюсером. Но не только он жаждал сотрудничества. Я выбирала между метроном, то есть работой с Андерсом Бурманом и Матсом Ронендером и EMI, где находились Рольф Ньюгрин, Чель Андерсон и Ласса Линдбом. Пер Гесли сказал тогда «EMI круче», да им не самой там было комфортнее. Я подписала контракт с EMI и так превратилась в сольную артистку. Это положило конец отношениям с Мартином. Нелегкое время, я чувствовала себя предательницей. Но пришла пора заговорить собственным голосом.